Подымайся, подымайся, парень. Пора. И смотри, не разбуди старую даму. Червей не забудь накопать. Да ты что, с ума сошла? Так же убить меня можно. Ну не кричи, ты разбудишь мальчика. Прекрасно. Я уже 20 минут пытаюсь его добудиться. Мы идем на рыбалку. Боже ты мой, ну дай ты ему поспать. Ты ведь каждый день таскаешь его на эту рыбалку. Включайся, ну ты... включайся, парень. Что ты будешь делать со всей этой рыбой? Скормлю мотылькам. О, Боже. Включайся, парень. Знаешь, что это значит? Да. Это значит, что ты потерял последние шарики. Дай ему поспать, все равно же будет дождь. Гагары кричали сегодня всю ночь, а, а я тогда А я их не слышал. Как это так? Плавали взад и вперед и кричали, дождь, дождь, пошли нам дождь. А я не слышал, чтобы они кричали, дождь, дождь, дождь, пошли нам дождь. Они кричали это на языке, Гагар. О, я не убежден, что ты умеешь переводить с гагарского. А я вот умею. Да, и какой же прогноз на сегодня? Дождь, дождь. опять дождь. Ага. У -у -у! О! Привет, Гагары! Смотрите-ка, он, оказывается, уже здесь Так, у нас тут шутник завелся Давай, включайся, включайся, Норман Включаюсь, включаюсь Вы оба пожалеете, когда начнется ливень А мы идем на риск Сегодня Билли должен поймать крупную рыбу Ему обидно, что на моем счету больше крупных Сегодня как раз мой день ну, Посмотрим, посмотрим Я это чувствую? <свят> да, да, да Что у тебя в мешке? В мешке? Еда? Да А это случайно не мое печенье с шоколадом? Ну, там немного Ну-ка, давай сюда Ой, боже. Вот так всегда, ей бы только портить нам настроение Ну, ничего. В конце концов, мы можем есть и сырую рыбу, как это делают эскимосы. Бе. Чего бе? Иначе не вырастешь. Вот здесь сэндвичи с лунцом, с молоком, банка марины и немножко печенья и бисквит. Интересно, когда она все это успевает. хе Между схватками с мотыльками Да, а мотыльков случайно не завелось в бутербродах с тунцами Ничего, съедите им Счастливого плавания, Норман Попутного ветра, Билли Такой профессиональный жаргон Занятно Ты заставляешь делать били самую черную работу А какой смысл иметь карлика, если он не делает за тебя твоей работы Прощайте, женщина А вам не одиноко? Тут совсем одной. <смех> да нет, не очень. Вы знаете, вы бы могли поехать с нами. Ой, нет, я не люблю рыбные ловли. Знаешь, бывало отец и брат. Брали меня с собой, но мне это не понравилось. Мне всегда казалось, что мертвая рыба смотрит на меня. Да, я вас понимаю, но я люблю ловить рыбу. Я очень рада. А Норман просто счастлив, что ты с ним ездишь. Но мы не только ловим рыбу. Мы хорошо проводим время. Он заставляет меня говорить по-французски. Oh. А я заставляю его рассказывать истории о старых временах. Вы здорово повеселились в те Я не ожидал. Да? Yeah. Вы знаете, это очень полезно для его головы копаться в прошлом. Иногда он называет меня Челси. Вот как. Ну, это... Наверное, потому что ты чем-то напоминаешь ему ее. Факт! Я всегда говорю, Норман, я не Челси, я Билли. Он в порядке. Я за ним смотрю. Спасибо, дорогой. А что вы делаете, пока нас нет? Ну, я тоже очень хорошо провожу время с Ну, вот сегодня, например, я достану коробку со старыми фотографиями. Отберу те, которые нам уже не нужны, и постараюсь их выбросить. Но кончу, наверное, тем, что положу их обратно в коробку, как делают каждый год. Ну, вот если будет хорошая погода, я погуляю, поищу гагар, покатаюсь на велосипеде, а, может быть, еще и поплаваю. Это замечательно. Аллоу, салам сбили, дебир! Жовьен! Это значит, я иду. Мишель, вы забыли в Уотервер. Что-что? Вы забыли своего червя. А. Да, и не беспокойтесь, Санур, мне. Я за ним смотрю. Спасибо, дорогой. Прощайте, женщина! Адье! Стоял веселый майский день, Репейник манил осла. В садах начинала цвести сирень, И, кажется, ель цвела. Телега несла по дороге пыля, Звенели птичьим свистом поля, кричала Ула на брачей, и Мольберг-мошенник был с ней. Ну-ка, я тебя посажу сюда, вот на это окно, Эльмер. Ты всегда сидел на этом окне. Мне было восемь, было девять, 10 а я была вон на той стороне бухты. Я тебе махала оттуда на закате, и ты, ты всегда махал мне в ответ. Правда, Эльмер? Как живёшь? Как ты сюда добралась? Ну, как взяла машину на прокат, поломалась только один раз. Ну, ты же собиралась приехать пятнадцатого. Ма, сегодня пятнадцатая? Ой, да не может быть. Да боюсь, что так. Ну, что ж, тогда нет ничего удивительного, что ты здесь. Мальчишка-то с вами. Или вы его утопили? С нами. А, они с Норманом спят. Да ты что шутишь? Они давным-давно на озере ущемляют рыбьи права. о о Ну, а что, бил с тобой? Или ты его утопила? Со мной. И не со мной. Он поехал в Калифорнию. У него там рот, в который он должен заглянуть. а Ты, наверное, выехала из Бостона на восходе? Я выехала из Бостона глубокой ночью. Захотела прокатиться, но заблудилась, так уж вышла. Ну, если бы ты приезжала сюда чаще, ты бы не заблудилась. Хорошо, хорошо, если я буду приезжать сюда чаще. Чашечку кофе дашь? Ну, одну маленькую чашечку. Это я могу. У меня есть горячий. Ты замечательно выглядишь. Ты, наверное, хорошо провела время в Европе. Да, я замечательно провела время в Европе. Я всегда считала, что нам с Норманом надо попутешествовать. И все как-то не получалось. Я думаю, ему бы не понравилась Европа. Да, ему не понравилась бы Европа. Не понравилось? Мне? Нет, там слишком много европейцев. <смех> ну вот твой кофе. Спасибо. Садись и пей. Спасибо. Ну, видишь мальчиков на озере? Да, да, да. Слушай, а что они там делают? Начинается дождь. А, я предупреждала Нормана. Гагара сегодня кричали всю ночь, а это к дождю. Но, к сожалению, Гагар не пользуется у него большим доверием. Ма, но они же промокнут насквозь. Я думаю, что у них хватит ума вернуться, а не мокнуть под дождем. Я очень на это надеюсь. Нет, ты только посмотри на озеро. Ну, разве оно не прекрасно? Нет, подумать только. Вот сколько себя помню... Этот халат у тебя был всегда. Да? А что, он так и выглядит, да? Замечательно. Замечательно выглядит. Ой, ты сегодня в обнимательном настроении. Что с тобой? Ма, какая -то ты особенная. Ма, ты хочешь сказать старая? Нет. Ну что ж, так бывает, когда слишком долго живёшь, становишься старой. Это одно из неудобств долгой жизни. И всё-таки я предпочитаю старость тому, другому выходу. А что ты при этом чувствуешь? Да большой разницы нет. Ну, вот, может быть, острее ощущаю восход солнца и закат. Ну, садись. Садись. Ты, наверное, устал в дороге. А что Билли и Норман хорошо ладят друг с другом? О, Билли – это самое счастливое событие в жизни Нормана. Ну, после президентства Франклина Рузвельта, конечно. Конечно. Знаешь, мне, наверное, давно, много лет назад, надо было взять для него на прокат 13-летнего мальчика. ты могла бы поменять меня. Нет, ну, по-видимому... По-видимому, из Билли получается гораздо лучший сын, чем из меня дочь. Это mm, из тебя получилось очень славная дочь. И что, Билли сам насаживает червян на крючок? О, -о, О, вот в этом я не уверена. Ну что ты, ну что ты, ты же потеряешь престиж, если тебя стошнит. Я-то, я-то бывала всегда извинялась перед этими милыми червями, прежде чем насадить их на крючок. Но ничего, придет день, они сквитаются со мной за все. О, oh, Боже. О, Боже. <свят> Ты начинаешь звучать так же ужасно, как твой отец <свят> Спасибо, спасибо за заботу о Билли А, это тебе спасибо Я рада, что благодаря этому мы могли еще раз тебя увидеть Боже, какая старая фотография а -а -а! Челси в команде пловцов Какое прекрасное упражнение по части унижения. Перестань. Ты прекрасно ныряла. Мама, я ныряла плохо. Но я не сдавалась, да. Я никогда не могла сделать это дурацкое сальто назад. Но ты старалась, и мы очень гордились тобой. Да, все мои старания доставляли всем массу удовольствия. А почему я все это делала, мам? Просто я хотела угодить Норману. Он же хорошо нырял в прошлом веке. А неужели ты не можешь пробыть дома и 5 минут без того, чтобы не пережевывать старые дела? Мама, дом, дом, дом, будет воспоминания. Ну, так не должно быть. Это же приятный дом. Это странно. Странно. Почему во всех других местах я чувствую себя взрослым человеком? Почему, когда я приезжаю сюда на Золотое озеро, я опять чувствую себя какой-то маленькой толстой девочкой? Сядь. И расскажи о своей поездке. Не хочу. Не хочу садиться. А. Где же ты была все это время, ма? Ты ведь никогда меня не выручала. Я... Не знала, что тебе надо было выручать. Надо было. Надо было выручать. Так. Опять за старое. У тебя было плохое детство. Отец тебя подавлял, а мать не обращала на тебя никакого внимания. Надо. А ты что же думаешь? Другие люди, оглядываясь назад на своё прошлое, они не испытывают чувства горечи или сожаления. Ты же взрослый человек, Челси. Ну, неужели тебе это всё не надоело? Ведь ты приезжаешь сюда только тогда, когда я тебя упрашиваю. А попадая в этот дом, ты только и говоришь неприятные вещи о прошлом. Ты такой славный человек. Но ну, неужели ты не можешь побороть себя? Неужели ты не можешь сказать хоть что-нибудь приятное? Я вышла замуж, забила в Брюсселе. Что ты сделала в Брюсселе? Вышла замуж, забила. Да. У тебя удивительная способность подготавливать к приятным новостям. Ну, прости, пожалуйста. Ну, с Богом. Я поздравляю тебя. Спасибо. Мне кажется, мне кажется, Билл очень милый. Мам, он не просто милый, он взрослый. Да, да, на этот раз решилась на вполне зрелый брак. А что будет с Билли? Билли. Билли останется у Билла. Он будет жить с вами? Да. Но вот отчасти из-за этого Билл поехал в Калифорнию. Он там расправляется со своей женой. Она все равно не хочет оставлять мальчика у себя. А ты хочешь? Да. Да, да, да, да, мама, да, да, Я ужасно всему этому рада. Да, Норман будет удивлен. И еще бы. Все, что ему надо, это чтобы ты была счастлива. Да, но он как это умело скрывал от меня, Он мне всегда давал почувствовать, что у меня туфли надеты не на ту ногу. Ну, ты же знаешь, у него такая манера, он просто любит держать людей в напряжении. Мама, ну я рада, что хоть он получает от этого удовольствие. Боже, милостивый. Сколько времени ты собираешься продолжать все это? Не знаю. Не знаю, мама. Никогда не могла говорить с ним. Никогда не умела. А ты когда-нибудь пыталась? Да, обсуждали. относительный идиотизма поэртариканских игроков бейсбол. Я даже не знаю его, ма. Прекрасно. Вот mm -hmm. он сейчас вернется, и я представлю его тебе. Нельзя узнать человека, не видя его годами. Ну, возможно, возможно, ты и права. Может быть, когда-нибудь попытаемся стать друзьями. Челси... Норману 80 лет. Когда ты собираешься начать эту дружбу? Я боюсь его, ма А он боится тебя. Ну что ж, вы должны прекрасно сойти с... А ну-ка давай быстренько, быстренько под душ, пока старая дама тебя не заметила. Боже мой, Морман Тайер, ты же весь мокрый. Я знаю, смотрите-ка, кто здесь. Привет. Ты же обещала вернуться не раньше пятнадцатого. Да сегодня пятнадцатая. Где Билли? Что ты с ним сделал? Билли плывет домой. Боже, да вам нужен неусыпный надзор эту мокрую, ой, ой, ой. Привет, малыш Привет, как дела? Да не слишком паршиво Это хорошо, а где зубодер? А он поехал вперед, он тебе сегодня вечером позвонит Челси, вы бы видели, какую рыбину я поймал ха! Что ха? Пять фунтов минимум. <связывая> но тут я увидел огорчение на лице у Нормана и решил ее отпустить. <связывая> и плюхнулся животом в озеро. Если бы не я, он до сих пор бы плавал там. Быстро-быстро наверх и принять теплый душ. С этой леди ты еще успеешь поговорить. У нее есть новости для тебя, но ты ничего не узнаешь, пока не высохнешь. Какие новости? <связывая> ну что ж... Я думаю, вы поладите тут вдвоем. Вам есть о чем поговорить. Да, хотя бы о том, что мальчишка моется под душем, в то время как у меня, старика, развивается воспаление легких. Ну ничего, ты крепкий старый пень. Не так ли? Вот так. Крепкий старый пень. Ох уж эти мне нежности. Да. Они заставляют трепыхать. Мое сердце. Да. Ну что, слыхала, что учудили эти проклятые янки? Нет. Я не хочу говорить о бейсболе. Так ведь я заговорил об этом, лишь бы не молчать. Я хочу поговорить о нас. Что именно о нас? Ну почему бы тебе не сесть? Ну почему я должен сесть? С меня здесь натекла лужа. Уж лучше я постою. Я Я только хочу сказать, что я сожалею. Прекрасно, нет проблем. А тебя не интересует? И о чем я сожалею? Ну, интересует. Я сожалею, что наши отношения сложились так неудачно. А. -а, -а. <с> да. Я сожалею, что я тогда не приехала на твой званый ужин по случаю твоей отставки. Ну, как тебе известно, это было уже довольно давно. Да, я знаю. А в общем-то ты многое потеряла. Ну и речугу я им тогда толкнул. Да, говорят, ты был забавный. Я был уморителем. Ну вот, все это пропустила. Ну что ж, нет проблем. Нет, просто я думала, что было бы неплохо попробовать, создать такие отношения, какие нам следовало бы иметь. А какие отношения нам следовало бы иметь? Как у отца и дочери. О, вон ты о чем нашла время. Что беспокоишься о наследстве, так я все тебе оставлю, кроме того, что заберу туда. Собой. Ну, перестань, а? Ну, хватит. Да ничего мне от вас не нужно. Мы слишком долго злимся друг на друга. Я не думал, что мы злимся друг на друга. Я считал, что мы просто не нравимся друг другу. Видит Бог, я всегда хотела быть твоим другом. Ну, прекрасно. Значит ли это, что ты будешь приезжать сюда чаще? Ты знаешь, я вряд ли протяну еще восемь лет. Нет. Хорошо, я буду приезжать почаще. Окей, okay. это будет очень приятно твоей матери. Ну вот, ну вот теперь можем поговорить о бейсболе. Что там эти дурацкие янки? Янки-босяки. Мать сказала, что у тебя есть новости. Какие? Да, я вышла замуж в Брюсселе. Ты вышла замуж в Брюсселе. Ну что ж, это приличная новость. Да, ты знаешь, это самое лучшее из того, что со мной случалось в последнее время. Я счастлива. Он говорит по-английски. Я вышла замуж, забила. А, забила? Ну что ж, это действительно приятная новость. Следующий. О чем она там? Она кричит, что твоя очередь идти принимать душ. Ладно, потом поговорим. Следующий. Этот дом напоминает мне дом терпимости. Боже мой, а что ты знаешь о домах терпимости? Я много знаю о домах терпимости. Вот Челси вышла замуж и стала... Проявлять к этому дому больше терпимости Да, это прекрасно Смотри, не забудь устроить нам Лечение зубов со скидкой <свят> О, это Чарли Да Это уже действительно напоминает Дом терпимости Пойду приготовлю ему кофе А то когда он голоден, он становится опасен Господи, боже мой Чарли Доброе утро привет Ой, длинный, тощий, старый облезлый кот На себя-то посмотри Что? Такая уже толстая Челси Мелси Ах ты, Чарли Марли Да Что? Да Ты когда вернулась? до сегодня утром Со своим дружком? Нет Больше не дружок. Нет. Нет. Замуж за него вышла. Замуж? Зачем? Ну, ну понимаешь, как-то жалко стало. Вышла замуж. Дошло. Чарли, Чарли. Ты сегодня что-то рано. Что случилось? Я начала без другого конца с другого конца? <связь> у меня небольшие головокружения в последнее время. Я подумал, может быть, это от того, что я кружу по озеру в одном и том же направлении уже 30 лет. Так, и ты решил следующие 30 лет кружить вовратно? <связь> да, возможно. <связь> <связь> Дорогой, ты так станешь похожим на весь остальной мир. <связь> ну, вот твой кофе. И садись, я не хочу, чтобы ты упал, раз у тебя кружится голова. Челси Мелси сказала мне, что она опять вышла замуж. Это замечательно. Наверное. Ты знаешь, а это забавно. Подожди, что забавно? Я думала о тебе как раз сегодня утром. Да? Проезжал мимо Кучака и чуть не причалил в той бухте, где была когда-то пристань. Там теперь две дачи стоят, я туда не доставляю, но сегодня утром Что-то взбрело мне в голову. И вдруг на минуту показалось, что я опять мальчишка. Да это какой то поветрие здесь, Чарли. Да, с тобой тоже случалось? Да. Я вдруг так ясно вспомнил, как я приезжал туда на лодке моего дядьки. Помнишь лодку моровья? Угу. Я вылезал на палубу с большим почтовым мешком, с письмами для всего лагеря. И все эти девчонки бежали мне навстречу. Я чувствовал себя таким важным. Я бросал мешок на пристань, забирал обратную почту и искал тебя где-нибудь поблизости. А ты всегда стояла позади, совсем одна. Ты мне улыбалась. И я чувствовал, что я был лучше всех. А ты был лучше всех, Чарли. Да, да, да, да, возможно. Да помню, я помню, как вы приезжали с братом Томом, оставляли там лодку невдалеке, делали вид, что ловите рыбу. Но мы ни разу ни одной не поймали. Мы даже не брали с собой наживку. Нам просто нравилось слушать, как вы, девчонки, там пели. Я надеялся увидеть тебя. А потом наступала темнота, вы разжигали костер и пели эти... Глупые песни Я громко пою песню мою И эхо в ответ на каждое слово Здесь От палатки моей на берегу Озеро Золотого Да, это была такая Такая печальная песня Знаешь, у меня от нее бывало Мурашки по коже Мы девочки из лагеря Кучикайя, вы нас узнаете по блеску наших глаз. Скоро будут олени на месте том, где сейчас олени атомы. И мы позабудем об озере золотом, где жили когда-то. А этот малыш Билли будет теперь твоим сынком? Да. Поздравляю. <свят> Спасибо. Ты долго собираешься оставаться тут? Ну, еще неделю. Хочешь прокатиться на моторной лодке? <свят> так уж и быть, дам править. <свят> Окей. Пошли. одевался. норма Ну что, что? Ну ты что, заблудился? Нет, я здесь. Ну а что ты там делаешь-то? И вообще мы уезжаем или нет? Мы уезжаем, я тебе помогаю. Но каким-то странным образом, окружным путем. Ты прекрасно знаешь, что машина перед домом. Я знаю. Ну вот. Какая из этих шляп тебе больше по душе? их все терпеть не могу. Скажи, пожалуйста, что здесь делает вот эта старая удочка? Ждет, чтобы ее отнесли в машину. Я пошел, ее били. Ты же не можешь послать удочку по почте. Почему? Я плачу налоги. А может быть, ему захочется пойти на рыбалку? Я полагаю... В Калифорнии водится рыба А зачем тебе эта дурацкая шляпа? Я пошлю ее вместе с удочкой Нельзя же ловить рыбу без шляпы Норман, ну если Билли Вздумает ловить рыбу Вот с этой штуковиной на голове Где-нибудь за пределами Золотого озера Ну его же наверняка арестуют Только не в Калифорнии Ну ладно Бери удочку, если она поместится машину Не беспокойся, поместится Телефон звонит. Ну, я полагаю, нам лучше ответить. Я полагаю. Да, ты полагаешь, отвечаю я. Алло, алло, алло, да. Кто это? Хорошо, спасибо. Алло, а кто это говорит? Ой, Билл, это Билл. Здравствуйте, Билл. Да, да, да. Ой, я очень рада. Пожалуйста, передай ей трубку. Я знаю, это будет стоить вам огромных денег. Первый муж Челси всегда звонил за наш счет. Здравствуй, дорогая. Да, да, мы уже собрались. Да. Да, стал только попрощаться с Озером. Конечно. Что ты говоришь? Ну. Ой, ну, судя по всему, у вас замечательный дом. Ты обязательно пришли нам снимки. <связывая> Спасибо. но ну, я не знаю, дорогая. Ну, может быть, в январе. <связывая> ну, мы еще поговорим об этом. Да, да, конечно. Но если только мне удастся его убедить, что Лос-Анджелес все-таки в Соединенных Штатах. Так же думает, что нам нужен заграничный паспорт, прививку от желтой лихорадки. Да, конечно, сейчас. Норман, она хочет поговорить с тобой. Ты видишь, я занят. Она хочет говорить с тобой, Норман. Что это ей понадобилось говорить со мной? А он сейчас идет, дорогая. Ну, обнимаю тебя. целую Билли. Да, дорогая, до встречи. Ну, давай, пошевеливайся, Норман. Ну, что я ей скажу? Ты придумаешь что-нибудь. Держи. Алло, как там? Погода? Землетрясений нет? Прекрасно. О! Не знаю, не знаю, сумеем ли мы поехать так далеко. Здоровье это не совсем в порядке? знаю начинается. Да нет, ничего страшного, но просто она более раздражительна, чем раньше. Нет, я в прекрасной форме. Я понимаю, вы тоже развлекаетесь там все... Трое. Да, Челси, да. Я тебя тоже очень люблю. Как там Билли? Где Билли? Могу я с ним поговорить? Привет, рыбак. Как там, девчонки? Да нет, вся рыба ушла куда-то. Я полагаю, она уходит спать. Нет, я думаю, не стоит ее будить. Как твое чтение? а Прекрасно. Только надо говорить не Дюма, а Дюма. О, треппинг. Ага. Я тебя тоже очень люблю, Билли. И мне тебя тоже не хватает. Да, ты знаешь, мы с Эттель собираемся нанести вам визит. Зимой. Нет, я не треплюсь. Хорошо, передам, передам. Ну, беги, беги, я чувствую, тебе хочется до школы еще побегать. Пока я разговаривал с Билли. О, как мило. Он просил, чтобы ты послала ему шоколадного печенья. Правда просил? Он говорит, Челси тоже делает, но оно у нее не такое вкусное. А, так полагается, у бабушек всегда вкуснее. Да. Она пригласила нас в гости. Выходит Я полагаю, что мы можем поехать, как ты думаешь? Ну, что ж, я полагаю Ты знаешь, мне кажется, у них все идет на лад Что ты имеешь в виду? Брак Мне кажется, что это удачный брак mm -hmm, Да, этот брак длится уже больше месяца Ах, А у меня вот такое приятное чувство, когда я думаю о том, что Челси наконец обзавелась семьей Тьфу-тьфу-тьфу Хочется играть небольшую партию в парчези. Проигравший ведет машину. Нет. А тебе что, мало унижений? Ты мне должен 4 миллиона долларов. Играем под расчет, все или ничего? Нет. Когда приедем домой, у нас впереди целая зима. Да. Ну, пошли. Ну что ж, пошли. О, постой. Подожди, я не помню, куда я надела коробку. Какую с мамином, коробку? С мамином фарфором. Не, не, не, помню, не помню, куда поставлю. А, нет, все, все в порядке. Там, на лестнице, наверху. Постой, постой. Я сам. О. Я надеюсь, она у тебя не очень тяжелая? Нет, нет, она не тяжелая. О, боже, какая тяжесть, а! Что туда положила? Ну, я же тебе говорю, мамин фарфор. Мы им здесь не пользуемся. Я его возьму Боже, в Уилмингтон. Твоя мать никогда не любила меня. Да перестань, она любила тебя. Так, <свеч> почему у нее такой тяжелый фарфор? Ну, хорошо, подставь коробку, я тебе помогу. Да Фит. я боюсь разбить фарфор твоей мать. Хир! Это, да? Это... О, господи! Морвый. Боже мой, где лекарства? Не знаю, ты упаковывал. В каком чемодане? Черт бы меня побрал! В каком... Вот! Вот, вот оно. Черт Что возьми! Что ты там делаешь? Стараюсь спасти тебе жизнь. Черт бы побрал этого упаковщика. Вот. Положи под язык. Что это? Нитроглицерин. С ума сошла, я взорвусь. Клади, ну. Не отнимай его у меня теперь. Он тебе не нужен. Он дуралей. Может быть, вызвать врача, я полагаю, мы можем себе это позволить. уже я сразу догадаться. Алло. Алло. Алло. Скажи, как ты себя чувствуешь? Ничего. А ты? А, как Какангина. Как что? О, фу, это чёрт, как боль. Боль как боль. О, боже мой. Ну лекарство хоть сколько-нибудь помогает? Нет. А. Алло. Алло, да что же это такое? Куда ты звонишь? Где да ты, чёртовый телефонист? Она медленная. Я не понимаю, почему. Почему они не подходят, скажи. а Как ты теперь себя чувствуешь? А? Не знаю. Собрался умирать. Ты это затеял, да? Так вот, пока я жду, когда мне ответит эта идиотка, разреши сказать тебе, Норман Тайр, я бы предпочла, чтобы ты этого не делал. В самом деле? <с> да. Алло. Алло. Этель. Этель. Я здесь. Я а здесь, ты... Что с тобой? Фух. Кажется, все прошло. Серьезно? Сердце перестало болеть. Может быть, я уже умер? В самом деле, не болит? Ну, хочешь, станцую, чтобы доказать тебе это. О, -о, -о, О, здорово. Я так тебя люблю. А он теперь снова начинает болеть. <свят> Прости, что я разбил фарфор твоей матери. Какой ты глупый. Сиди и не двигайся. Ну, зачем ты надрывался? А мне хотелось тебе импонировать, доказать мою силу. Тебе это удалось. Знаешь, сегодня впервые я почувствовала, что мы Действительно, умрём. Mm, я всегда это знал. Ой, замолчи. Ты говоришь о смерти с первого дня нашего знакомства. Это излюбленная тема твоих разговоров. Мне тоже приходилось думать о ней. Наши родители, мои сестра и брат, твой брат, их жёны, все наши Самые лучшие друзья, все, кто жил когда-то здесь, на Золотом озере, умерли. Я видела смерть, я прикасалась к ней, я боялась ее, но сегодня впервые я ее почувствовала. И какой же это? Чувство странное, холодное, пожалуй. А впрочем, знаешь, все это не так уж и страшно. Но я пойду попрощаюсь с озером. Хочешь пойти со мной? Угу. Ты уверен, что у тебя достаточно сил? Ну, если я упаду лицом в воду, ты поймешь, что у меня их было недостаточно. Только иди тихонечко, меня не хватит на второй раз. Привет. Здравствуй Ну что, станцуем? Или ты предпочитаешь лизаться? Ой, знаешь, Норман, ты действительно тяжелый случай а, Пошли <смех> Смотри Гагары <смех> Они приплыли попрощаться Замечательно Да А теперь их только двое Птенец вырос и улетел В Лос-Анджелес Или еще куда-нибудь Ну? Здравствуй, золотое озеро Мы пришли попрощаться Спектакли Московского театра имени Моссовета «На золотом озере» по пьесе Эрнеста Томпсона роли исполняли Норман Тейер – Георгий Жжёнов, Этель Тейер – Людмила Шапошникова, Челси Тейер Уэйн – Лариса Наумкина, Билл Рэй – Леонид Евтифьев, Чарли Мартин – Вячеслав Бутенко, Билли – Олег Терёхин. Сценическая постановка «Бориса Щедрина» Музыкальное оформление Александр Чевского. Фортепианная композиция Дэйва Брубека прозвучала в исполнении Теодора Ефимова. Над радиовариантом работали режиссер Вера Малышева, звукорежиссер Любовь Рындина, звукооператоры Любовь Гаврилина и Наталья Васильева, редактор Елена Лойк. Российские театральные сезоны. из фондов Радио России.